Глава 19. Мне не очень-то хочется присоединяться к веселому хору, распевающему песни у костра. Я отправляюсь на кухню, чтобы выпить чаю. И обнаруживаю там Диметру. Она успела переодеться в сухое и теперь сидит за столом с тюрбаном из полотенца на голове. «О!» — я замираю на месте. «Привет!» «Я только что столкнулась с Бидди», — говорит Диметра. «Она сказала, что я могу найти вас здесь». «Кейти, я должна извиниться. Я не хотела выдавать ваш секрет». «Не беспокойтесь, все в порядке». Я пожимаю плечами. «В любом случае, я собиралась сказать папе, вы просто немного ускорили дело». Все равно я не должна была это делать. я искренне сожалею». Димитра теребит рукав. «Как я понимаю, мне следует вас поблагодарить?» добавляет она. «Я слышала, что вы очень помогли, Коко». Мне сказал Хел. «Верно», — киваю я. Все понятно. Бедняга Хэл был в шоке от случившегося с сестрой. А когда он увидел маму, то не смог не проболтаться». «Не знаю, что вы им сказали, Кейти, но Хел положил на мою постель букет цветов. Он собрал их в вашем саду, так что я должна извиниться перед Бидди», — она хмыкает. «А Коко...» «Никогда еще Коко не была такой покладистой, такой взрослой». Думаю, она начала смотреть на мир с вашей точки зрения, Диметра. Я колеблюсь, как же мне сказать об этом? «Мне кажется, вы могли бы быть построже со своими детьми», — решаюсь я, наконец. «А то они принимают все, что вы для них делаете, как должное». Следует долгая пауза. Диметра продолжает теребить рукав. Если она не прекратит, то совсем его истреплет. «Я знаю. Но это нелегко». Я их почти не вижу и чувствую себя такой виноватой. Поэтому, когда они что-нибудь просят, мне просто хочется сделать им приятное. «С детьми вы совсем не такая, как в офисе». Я пытаюсь внушить ей эту мысль. «Вы совершенно меняетесь, и не в лучшую сторону». «Я знаю», — уныло соглашается она, «но мы проводим вместе так мало времени, что меньше всего мне хочется с ними ссориться». «Это нелегко», — говорю я. Да еще когда ваш муж в отъезде и все такое. Я случайно подслушала ваш разговор в амбаре, добавляю я с виноватым видом. Простите, не беспокойтесь, мы не особенно скрытничали. Димитра глубоко вздыхает. Простите, повторяю я. Я хочу сказать, что у вас такое трудное время. Все в порядке. Она откидывается на спинку стула и устало прикрывает глаза. Вокруг глаз у нее тонкие морщинки. «Нет, не в порядке. Это очень трудно — совмещать две карьеры и воспитание детей». Она снова вздыхает. Джеймс отчаянно старался не соблазниться тем замечательным предложением, так как не хотел взваливать все на меня. А я была настолько поглощена своей работой, что даже не заметила. «Но мы прорвемся. Может быть, еще раз хорошенько все обдумаем». Она вдруг умолкает. «В любом случае, теперь нет проблем, правда же? С этого момента я все время буду дома». Она пожимает плечами. «Вот одно из преимуществ увольнения». «Что?» — восклицаю я в ужасе. «Не говорите так! Этого не произойдет. «Кейти, вы очень милая, но я больше не могу уворачиваться от пуль. Мы с Алексом договорились сегодня оставить эту тему. Но завтра...» Он хочет встретиться в 10 утра, чтобы уладить некоторые формальности, рекомендации, заявления об уходе по собственному желанию и прочее. Когда кого-то увольняют, нужно соблюсти все формальности, добавляет она со слабой улыбкой. Вам это известно. Значит, у вас будет еще один шанс. С энтузиазмом восклицаю я. Он же может восстановить вас. Сегодня вечером никто его не слышал. Не было никаких официальных свидетелей. Ничего не было подписано. «Разве вас уволили официально?» «Это не имеет никакого значения», — Диметра качает головой. «Меня все равно уволят». «Только если вы сдадитесь. Разве вы не взглянули на другие имейлы в вашей сумке?» «Взглянула. Но в основном они очень старые. Ее руки бессильно падают». «У меня ничего нет». «Послушайте, Диметра, я включаю электрический чайник, чувствую, как ко мне возвращается энергия. Мне кажется, Сара постоянно вам пакостила». «И не только в почте, но и в ежедневнике, и с СМС-сообщениями. Словом, совсем. Она старалась добиться, чтобы вы усомнились в себе». Вспоминаю, как Сара говорила спокойным тоном. «Это был вторник Диметра». «Вторник». А Диметра смотрела в панике на нее блуждающим взором. «Я и сама об этом думала», — признается Диметра после долгой паузы. «Тогда все становится на место. Я не замечала, потому что это происходило постепенно». Сначала только мелкие оплошности. Теряются мейлы, стираются документы, путается расписание. Я считаю, что дала Саре инструкцию, а она, глядя мне в лицо, категорически это отрицает. Но потом ошибки становились все значительнее, грубее. Это было унизительно. Ее лицо мучительно кривится. Я опасалась привлекать внимание к своим промахам. Я в самом деле думала, что у меня что-то нехорошее. Я каждую неделю гуглила статьи о деменции, «Это мерзко!» — восклицаю я в ярости. Ее нужно выгнать с работы!» «Но кто же в это поверит?» — в голосе Диметра звучит отчаяние. «Я сама едва в это верю. Я знаю, что я рассеянная, особенно в стрессовой ситуации. Забываю посылать письма, забываю Джеймсу сказать что-нибудь важное. А уж то, как я обошлась с вами, Кейти...» Она прикладывает руки к горящим щекам. «Мне так жаль. В тот день у меня были серьезные неприятности...» Мне казалось, что весь мир сошел с ума, включая меня. Все в порядке». Я говорю это совершенно искренне. «Знаете, я взглянула в свой ежедневник», — продолжает Диметра. Сара поставила галочку против пункта «Поговорить с Кэт». Как будто я это уже сделала. А поскольку я так в себе сомневалась, то подумала... «Действительно подумала». «Как же я могла так сомневаться в себе?» — добавляет она с горестным видом. «Но разве вы не видите...» пылко восклицаю я. «Именно на этом она и играла. Вы по природе рассеяны, и это вас беспокоит. А Сара об этом знала. Она подлая, и мы должны вывести ее на чистую воду». «У нас нет доказательств», — качает головой Диметра. «Только ее слово против моего. А она очень умная, и я уверена, что она замела следы». «Никто не может быть настолько умным», — возражаю я. «Можно пригласить компьютерщика». «Вы полагаете, что компьютерщиков пустят в здание?» Диметра невесело смеется. «Вы же видели реакцию Алекса. А считается, что он на моей стороне. Все остальные в Куперклемоу хотят, чтобы я без лишнего шума поскорее убралась. Я всего лишь особо средних лет создающая проблемы. Они дадут мне хорошие рекомендации». Ее голос дрожит. Она явно сдалась. «Нет, это уже не Диметра. Это сломленная, покорившаяся судьбе женщина», не может быть Диметрой. Но я этого не допущу. Димитра. вы должны бороться. Как раз когда они считают, что вы сдались, вам следует нажать на газ и удвоить скорость. Знакомая фраза. Димитра, слегка хмурится, пытаясь вспомнить. Это цитата? Это из «Возьми быка за рога», смущенно признаюсь я. В конце концов я купила экземпляр со скидкой. О! Лицо Диметры светлеет. Хорошая книга, правда? Да, хорошая. Особенно глава, не давайте этой стерве вашей секретарши победить, потому что вы не просто позволяете ей победить, но и способствуете победе зла в мире. Диметра издает смешок, но я не улыбаюсь в ответ. Я предельно серьезна. Если вы не будете сражаться в этой битве, то это непременно сделаю я, чего бы это ни стоило. Я подхожу к столу и продолжаю, пытаясь поднять боевой дух. «Но вы же не позволите им вышвырнуть вас из-за этого вздора! Ведь вы босс Диметра!» «Благодарю вас!» Диметра стискивает мою руку. «Я это ценю!» «Вы рассказали мужу?» «Спрашиваю я». «Я с ним поделилась», — Диметра вздыхает. «Но он не может по-настоящему понять. Первой его реакцией было «Мы возбудим против них иск». «Это так похоже на Джеймса». Слабая улыбка трогает ее губы. Но, по правде говоря, из Брюсселя он мало чем может мне помочь. «Ладно», — киваю я, — «вот что мы сделаем. Мы будем думать всю ночь, и завтра рано утром устроим совещание». Димитра недоверчиво смотрит на меня, качая головой. «Вы действительно думаете, что нам удастся перетянуть Алекса на свою сторону?» «Нам нужно перетянуть его на свою сторону». Сделав паузу, я как можно небрежнее осведомляюсь. «Вы знаете, где он?» «Вы имеете в виду сейчас?» «Не знаю». Диметра пристально смотрит на меня. «Мне показалось, вы оба...» «Нет, я чувствую, что краснею». «Я имею в виду, что мы... мы...» «Я откашливаюсь и встаю, чтобы налить себе чаю». «Господи», — говорит Диметра, продолжая изучать мое лицо. «Да, я так и думала. Вы влюблены?» «Нет», — восклицаю я. «Конечно нет! Это же нелепо!» «Кейти, послушайте. Только не влюбляйтесь!» — настойчиво произносит она. «Защитите себя! Не впускайте его в ваше сердце!» «Почему?» — осведомляюсь я с незаинтересованным видом. «Потому что вам будет больно!» «Алекс...» — Димитра морщит лоб. «Он восхитителен. Но он не способен связывать себя обязательствами. Новизна...» Вот что он любит: новые города, новые идеи, новые женщины. А сейчас вы последняя новинка. Но пройдет немного времени и. Вспоминаю, как Алекс носился по крыше, восхищаясь новейшими игрушками. Потом выкидываю эту мысль из головы, как не относящуюся к делу. Послушайте, Диметра, все в порядке, твердо заверяю я. Это не серьезно. Я ничего не жду. Это просто так. Развлечение. Ну что же, пока это так, все в порядке. Диметра смотрит на меня с сомнением. Но я знала многих его девушек и видела много разбитых сердец. Знаете, какое у него прозвище? Алекс в один конец». Потому что когда он с кем-то рвет, то никогда не возвращается. Он как билет в один конец. Я видела очаровательных, умных девушек, которые ждали и надеялись, она качает головой. В глубине души они знали, что он никогда не возвращается. «Тогда почему же они надеялись?» — невольно спрашиваю я. «Потому что это в человеческой природе. Надеяться на невозможное. Она пристально смотрит на меня. Вы же занимаетесь маркетингом, так что это вам известно». «Ну что же, не беспокойтесь», — я отвожу взгляд. «У меня нет никаких ожиданий и надежд. Ничего такого. Как я уже сказала, это просто развлечение». Развлечение и ничего больше. Ну ладно. Кивнув, Диметра, смотрит на свои часы. Пора вернуться к Хэллу и Коко. Она встает, потом подходит и целует меня в щеку. В это время раздается стук в дверь кухни. Привет, говорит Алекс, входя. О, привет, Диметра. Здравствуй, Алекс. Она настороженно смотрит на него. Чего ты хочешь? Я пришел к Кейти. Он смотрит прямо мне в глаза. От этого пристального взгляда у меня перехватывает дыхание. Перед моим мысленным взором сразу же встает лук, и меня охватывает такое сильное желание, что я не могу вымолвить ни слова. «Привет», — с трудом выдавливаю я. «Всё в порядке?» «Прекрасно». Всё моё тело трепещет в ожидании долгой сладостной ночи с этим мужчиной, рядом с которым я таю. Я жажду его прикосновений». Но кроме того, я хочу слышать его голос, мне нужны его мысли и его шутки, его тревоги и печали, его теории и идеи. Все его тайные уголки, о существовании которых я и не догадывалась. «Ну что же, это не мое дело», — говорит Диметра. «Что бы вы ни замышляли». И она бросает на Алекса такой укоризненный взгляд, что я еле сдерживаю смех. «Диметра, все хорошо!» Заверяю я, когда она берется за ручку кухонной двери. «В самом деле. То, что вы только что сказали, я украткой указываю на свое сердце. Никогда». Но Диметра с лукавым видом качает головой. «Это вам только кажется».